На окраине болгарского села среди благоухающих трав и деревьев играет в доктора толпа ребятишек. «Ох, у меня нога разболелась, кто бы меня вылечил!» Понарошку прихрамывает и стонет Богдан. Первый откликается девятилетняя Евангелия, русоволосая, голубоглазая, большая фантазерка и выдумщица. «А что случилось с твоей ногой?» Да вот, косился отцом Сена, да поранился косой. При этом мальчик показывает несуществующую рану на лодыжке. Да, тело серьезное, но не горюй. Сорви клевер, пусть мама очистит корешки и сварит в воде. Отваром промывай рану, и все заживет. А у меня, а у меня, посмотри, вот здесь болит. Я нечаянно наступила на гвоздь. — Мне тоже корешок клевера нужен, да, Ванга? — верещит Милка, первая подружка маленькой врачевательницы. — Нет, то, что подойдет Богдану, не сгодится тебе. Все мы разные. Одному поможет то, второму — это, третьему — другое. — Откуда ты все знаешь? Читала где, что ли? — удивляется Боен, черненький и востроглазый мальчонка. Да ты же знаешь, читать я еще не умею. Тетя Асаница только буквы показала. Я вижу во сне растения. Полезные травинки, корешки, цветы и веточки. У них есть глаза, уши, рот, все как у нас. Они разговаривают со мной, и каждый рассказывает, от чего он лечит людей. Неожиданно девочка прерывает рассказ. Да ты что, милка, зачем ты сломала этот цветок? Он же живой, ему больно. Я слышу, как он плачет. Ну ладно, мне пора домой, скотину надо кормить. Постирать, да и убраться в доме. Компания, лишенная своей предводительницы такой умной и рассудительной Евангелии, расходится по домам. В другой погожий денек вокруг девочки опять собралась соседская ребятня. «Христа!» Не ходи поздно вечером к Аврагу, тебя там ждет беда. Да ну, скажешь что же, я там знаю все, как свои пять пальцев. И что же со мной может случиться?» Я видела во сне, как вокруг тебя летал ангел. Он шептал, «Пусть не гуляет Христо по темноте возле оврага, передай ему мои слова». Однако мальчик не послушался роскозни подружки, и однажды у оврага с ним действительно приключилось несчастье. В темноте он увидел пару светящихся глаз и, со страху, приняв их за волчьи, оступился и упал в глубокую яму. Отделался Христа не только испугом. Перелом ноги в двух местах. А какая медицина в глухой деревушке? Известно. Ссадины и ушибы, конечно, зажили, но в результате неправильно срохшихся костей он навсегда остался хромым. После этого случая уважение и даже некий трепет перед Вангой среди сверстников возросли. Они стали с нетерпением ждать, когда их мудрая и занятая домашними делами подружка найдет время и выйдет погулять. Рассказы ее всегда захватывали и ошеломляли слушателей. А вот вчера во сне я разговаривала с двумя ангелами, и каким-то существом, а возле них было много других. Кого? Какие о них? Как их звали? Что говорили? Наперебой загалдели зачарованные столь необычной картиной ребята. Одного звали Петку, другого — Пороскева. А другие кто, я не знаю. Они все прозрачные, у них нет ни головы, ни глаз. Они только летали рядом и наблюдали за мной а два ангела все время касались моего лица, глаз, рук, и все шептали. «Готовься к переменам, тебя ждет великая судьба». Жаль, я проснулась и не смогла расспросить их, что же такое необычное меня ожидает.